Глава сорок седьмая За день до нашей слоти поездки в Уэльс мы с Олев решили побыть с семьёй. Мы не так уж часто проводили с ними время, и мне хотелось, чтобы сестрёнка начала привыкать к новому дому. Я знала, что мама с папой тоже этого хотели бы. Я радовалась возможности снова побыть вместе. Здесь было так много места, в отличие от нашей крошечной квартирки в Бермонсе, а вместе с мебелью из вида на море в дом пришёл уют. Вечером мы все пошли гулять к морю. Олив побежала впереди всех, держа за ручку малыша Фредди. «Я всегда мечтала именно об этом», — сказала мне мама, шагая рядом со мной по пляжу. «Чтобы мы все снова были вместе. Временами я боялась, что никогда этого не дождусь. У меня тоже были такие минуты, мама», — призналась я. «Когда тётя Бет сказала, что папа пропал без вести, мне стало так страшно. А потом мы добрались до Берманса и увидели, что рэнли Корт разрушен. И я испугалась, чтобы все погибли». «Я думала, что больше никогда вас не увижу». «Господь не оставил нас», — ответил отец. «Должно быть, он послал нам всем ангела-хранителя». «Думаю, так и было», — согласилась мама. Вернувшись домой, мы уселись за стол и ели чудесное жаркое, приготовленное мамой. Мы хохотали и хихикали, даже когда никто не говорил ничего смешного. Просто от счастья. На улице стемнело, и в дом начала проникать прохлада. Поэтому Тони развёл огонь в камине. Мама уложила Фредди спать, А потом мы все заняли места, кто в креслах, кто на полу, усталые, но довольные тем, что мы, наконец, вместе. Внезапно Олив забралась к папе на колени, и я увидела, как его лицо осветило радость. «Что с тобой случилось, папа?» — спросила я. «На войне. Как тебя ранило?» «Ты правда хочешь это знать, Неу?» Я кивнула. «Я бы тоже хотел послушать эту историю», — сказал Тони. «И я!» — вставила Олив, поднимая взгляд на отца, а потом добавила. Только если она без кровавых подробностей. Я не люблю всякую жуть. Папа улыбнулся и глубоко вздохнул. Я служил на эсминце, который назывался Бедуин. В нас попала итальянская торпеда. Многие из наших погибли, но мне повезло, я просто повредил ногу и спину. Судно затонуло, но я выжил благодаря офицерам и матросам. Дела у нас были плохи. Меня и еще нескольких раненых ребят положили в спасательные шлюпки, а остальные держались на плаву, схватившись за обломки. Замёрзшие, обессилевшие и покрытые мазутом, мы смотрели с расстояния примерно сотни ярдов, как бедуин опускался на дно. Это был славный корабль, и многие мои товарищи, суровые моряки, плакали, глядя на то, как он уходит под воду. Прошло, как мне показалось, несколько часов, прежде чем нас подобрало итальянское госпитальное судно. «Получается, итальянцы вас потопили, и они же спасли?» — спросил Тони. «Да, в ту ночь им удалось спасти 213 человек». «А что было потом, папа?» — потребовала продолжение Олиф. «Нас доставили на остров под названием Пантеллерия и поместили в лагерь для военнопленных». «Тебя там не обижали, папочка?» Глаза Олиф наполнились слезами. «Не издевались?» «Нет, милая», — сказал отец, целуя её в макушку. «С нами хорошо обращались. Итальянцы оказались порядочными и совсем не жестокими Мы провели там десять дней, а потом нас перевели в другой лагерь под названием Санта-Нинфа. «Какие странные названия», — заметила Олиф. «О, да», — с улыбкой сказал отец. «Мы ещё трижды переезжали из лагеря в лагерь, прежде чем нас освободили и отправили домой». «И тогда ты попал в больницу?» — спросила сестрёнка. «Мне пришлось лечь на операцию. Нога срослась неправильно, но я был дома и думал лишь о том, как бы поскорее вернуться к вам». «А потом мама нашла тебя?» — подсказала Олиф. «Да», — кивнул отец. «А потом мы нашли вас». «Значит, всё было не так уж страшно?» — спросила Олиф. «Да, сущая ерунда», — рассмеялся отец. Рано утром в субботу Лотти подъехала к виду на море на маленькой чёрной машине, принадлежавшей её матери. «Миссис Райт дала нам в дорогу столько еды, что хватило бы, наверное, на целую армию. А миссис Бэкстер положила одеяло и фонарик. Выглядело так, будто мы собирались совершить восхождение на Эверест. Лучше подготовиться ко всему», — заявила миссис Бэкстер. «Кто знает, с чем вы столкнетесь в пути?» Мы обняли и расцеловали обеих и помахали им на прощание. Когда машина тронулась, я оглянулась и успела заметить, как миссис Бэкстер утирает слезы платочком. Я подумала о том, как многим обязана этим женщинам. Для меня они стали почти родными. Прошлым вечером Муллиф решила остаться у мамы с папой. «Генри не расстроится?» — спросила я. «Иногда, Нелл, приходится делать выбор и поступать правильно». «Но он же не умрет без меня за одни выходные. Генри видит меня каждый день, а мама, папа, Тони и Фредди нет. Он же должен понимать, что мне нужно уделять внимание всем. Так что пусть Генри потерпит». Порой моя сестренка оказывалась мудра не по годам. Мы выехали из Истборна и понеслись по шоссе, идущему вдоль побережья. Я была в восторге. «До сих пор поверить не могу, что ты научилась водить машину», — сказала я. «Как я уже говорила, делать там было нечего». И ни одного красивого курнуольского рыбака? Они не в моём вкусе. «А кто в твоём?» Лотти улыбнулась. «Герент. Он определённо в моём вкусе. Он знает, что ты приедешь?» «Я решила сделать ему сюрприз. Он знает, что я вернулась в Брайтон и нашла тебя, но об этой поездке не знает. Как думаешь, что он сделает, когда тебя увидит?» «Полагаю, стукнет дубинкой по голове и утащит в ближайшую пещеру. Это же больно. Не бывает истины любви без боли?» «О, это я прекрасно понимаю. Ты что-то от меня скрываешь, Нелл Паттерсон? У тебя был тайный роман?» «Вроде того». «И ты мне не рассказала?» — воскликнула она. Все обернулось катастрофой, так что лучше не вспоминать. «Давай остановимся и съедим по сэндвичу». «Так рано?» «От разговоров о чужих катастрофах у меня разгорается аппетит. К тому же иначе я не смогу сосредоточиться». Лотти остановила машину на обочине, мы развернули сэндвичи. «Итак, расскажи мне всё!» — потребовала она. «Ну, его зовут Роберт, он канадский лётчик». «Звучит многообещающе!» «Поначалу так и было, но он забыл упомянуть, что дома его ждут жена и ребёнок». «О, Нелл, какой кошмар! Ты страдала?» «Нет, я злилась». «Вот и молодец!» «Но в итоге я его простила. Меньшего я от тебя и не ожидала. Понимаешь, он уходил на войну, поэтому... я решила, что так будет правильно». «Ты добрее меня, Нелл. Я бы его проводила далеко не самыми хорошими словами». Я усмехнулась. «Даже не сомневаюсь. Значит, ты это пережила? Не возненавидела мужчин на всю жизнь?» «Ну, я стала более осторожной». «А с тем парнем Джимми, о котором ты писала в письмах? Он тебе, похоже, нравился?» «Он замечательный. Я была бы рада с ним увидеться, но ты ведь сказала, что ферму продали, должно быть, Джимми давно уже уехал». «Он может быть где угодно, Лотти. Сомневаюсь, что мы с ним когда-нибудь увидимся». «Но ты бы этого хотела?» Я кивнула. «Да, очень. Тогда мы непременно поспрашиваем у местных. Мы будем как два частных детектива. Допросим всех, кто мог его знать. Мы найдём его, Нелл». «Если только он хочет, чтобы его нашли». «Ты его ни за что не найдёшь, если будешь так думать. Надо оставаться оптимистами, подруга?» «Я постараюсь. Ты удовлетворила моё любопытство», — объявила Лотти, заводя двигатель. Теперь поехали искать наших мужчин. Поехали, — согласилась я. Как же здорово, что мы с Лотти вместе вернёмся в нашу чудесную деревню. Теперь всё не так, как в первый раз. Тогда мне было 13 а Олив всего пять. Нас терзал страх, мы не знали, куда попадём, что с нами будет. Я смотрела на незнакомые улицы и дома. В это субботнее утро люди за окном были заняты самыми обычными делами. Вот женщина катит коляску по тротуару, А вот мужчина проехал мимо нас на синем велосипеде. Это были совершенно незнакомые мне люди. Я снова перевела взгляд на женщину. На голове у неё был шарф, несмотря на солнце и тёплую погоду. Возможно, она просто сделала укладку для похода в ресторан с любимым мужем. Я улыбнулась. Так странно. Ведь она никогда не узнает, что однажды незнакомка, проезжавшая мимо неё в маленькой чёрной машине, на несколько секунд задумалась о её жизни. То и дело виднелись следы бомбёжек, И руины домов. Скоро здесь начнут расчищать завалы и строить новые дома. Интересно, восстановит ли Ренли Корт? «Скорей бы увидеть Геринта», — вздохнула Лотти. «Я ведь изменилась и выросла, как и ты. Что, если я ему не понравлюсь? Вдруг он разочаруется?» «Ну что ты такое говоришь? Ты шикарная! Ты даже в очках и с косичками была прекрасна. Ты раньше ему нравилась, а теперь он будет в полном восторге!» «Ты права, Нелл. Мы обе просто великолепны». В Глингарите подумают, что к ним в гости заглянули две кинозвезды. «А ты не виделась с ним, когда ездила в Уэльс с мамой?» «Нет. Когда мы съездили на эту ужасную ферму и обнаружили, что вас там нет, мама решила сразу поехать домой. Дорога предстояла долгая, а она хотела добраться до Брайтона засветла. Меня убивала мысль о том, что, будучи так близко от Геринта, я не могу к нему поехать. Но мама и так пошла мне навстречу, согласившись отвезти меня в Уэльс. Я не хотела злоупотреблять её добротой». Да, это очень мило с её стороны. Она ведь даже меня не знала. У меня никогда раньше не было лучшей подруги. Полагаю, во многом из-за того, что я не ходила в школу. Так что, когда я сказала, что волнуюсь за тебя, ей тоже захотелось тебя найти. В любом случае, это было очень мило. Она очень хорошая. Конечно, я её дочь, и потому необъективно, но, по-моему, моя мама одна из самых чудесных людей на свете. Она так ждёт папу. Он ездит по всей стране, чтобы развлекать раненых солдат, и вернётся на следующей неделе. Мы устроим праздник. Обязательно приходите все, даже тётенька-тётя. Уверена, все будут в восторге. Путь предстоял длинный, но у нас накопилось столько тем для обсуждения, что мы были только рады. Время от времени мы делали перерыв, чтобы перекусить, и в итоге справились почти со всей едой. Ещё один раз мы остановились, чтобы заправиться. Уже смеркалось, когда мы добрались до Остского парома, который переправил нас через реку Войльс. До Глингарита оставалось совсем немного.